запечатанной двери. И вот этот день со страстным нетерпением ожидаемый Картером и его сотрудниками, да и не только ими, наконец наступил. 17 февраля 1923 года избранные посетители допущенные в гробницу уселись за легким барьером. Когда Картер, соблюдая максимальную осторожность, пробил в перегородке небольшую брешь и просунул в нее электрический фонарь перед ним на расстоянии метра замерцала стена, сделанная будто из чистого золота. Работа продвигалась медленно, ведь камни, которыми была замурована дверь, могли обрушиться внутрь и повредить все, что там находилось, и еще оставалось невидимым, да и оттиски печати хотелось сохранить. Брешь постепенно увеличивалась, Когда она стала достаточно широкой, то выяснилось, что золотая стена это ни что иное, как бок огромного позолоченного ковчега. Только через два часа утомительной работы Картерх передал последний камень, помогавшим ему Мейсу и Колендер. Наконец, путь был свободен. По помещения, куда предстояло проникнуть археологам, располагался более чем на метр ниже уровня передней комнаты. Менее метра оставалось между ней и стенками ковчег. Осторожно спустившись, Картер с фонарем в руках двинулся вдоль ковчега. Как только он дошел до угла, дорогу ему преградили две великолепные вазы, выточенные с необыкновенным мастерством из алебастра. Отметив место, где они стояли, Картер передал вазы коллегам Мейсу и Коллендеру, А сам отправился дальше. Ковчег почти полностью заполнял погребальный покой, как назвали это помещение. Он имел 5 метров в длину, 3,3 м в ширину и 2,73 м в высоту. Что касается самого погребального покоя, то его площадь равнялась 6,4 на 4 и 3 сотых метра. Таким образом, для прохода оставался лишь узкий промежуток, примерно 65 сотых метра. Золотая облицовка сплошь покрывала ковчег, только пластинки из блестящего синего фаянса с изображением магических символов нарушали монохромность его поверхности. Вокруг ковчега Располагались всевозможные эмблемы и магические знаки, долженствующие обеспечить фараону посмертный покой и безмятежное пребывание в загробном мире, а в северном углу лежали семь вёсел, которыми ему следовало воспользоваться при переправе через потоки потустороннего царства. Из всех помещений гробницы только стены погребального покоя были расписаны фресками и сопровождающими их надписями. Некая небрежность рисунка возмещалась яркостью подобранных со вкусом красок. Двустворчатая дверь во всю ширину восточной стенки замыкала ковчег. Печати отсутствовали, значит, грабители проникли сюда. Медленно распахнулись массивные створки, словно не прошло трех тысяч лет с того дня, как их закрыли в последний раз. Мне трудно представить себе восторг археологов, когда они увидели, что на втором ковчеге, находившемся внутри первого, за соф скреплён нетронутой печать. Этот ковчег покрывал полог с нашитыми на нем золотыми розетками, ничего не тронув и закрыв створки. Картер и его сотрудники продолжали осмотр погребального покоя и вновь неожиданность В восточной части помещения оказалась низкая дверь, которая вела в небольшую камеру, по площади примерно равную боковой комнате, кладовой. Камера эта получила название Сокровенной сокровищницы. В глубине ее также стоял ковчег, но значительно меньших размеров. Его венчал карниз из изображений уреев, священной кобры, олицетворение богини Уаджит, отвращающей зло от царя. Цырако раскинув в стороны руки, четыре статуэтки богинь хранительниц и Нефтиды, Нейт и Селкит стояли с четырех сторон ковчега, как бы оберегая его.